Сотрудники поддержали его. Виноградов тяжко вздыхал, вытирал пот с олба, но повторял «Нет!» «Подводная лодка на горизонте!» — крикнул вахтенный. «Это, наверное, и он!» — взволнованно сказал Шипольский. «Идемте!» Все поднялись на капитанский мостик.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 Самое низкое давление за все время прохождения звезды, а мы чувствуем себя удовлетворительно. Помните, были паникеры, которые предсказывали, что мир задохнется. Краски заката давно угасли. Быстро темнеет, теплохода уже не видно. Крепчает ветер, все выше вздымаются волны.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 Теперь звезда может вырывать у Земли часть океанской воды. Тюменев проверяет, всё ли в порядке. Иллюминаторы, перископы, сложная оптика, позволяющая хорошо видеть, что делается за толстыми двойными стёклами гидростата. Проверяет видящие зоны поверхности на оболочке гидростата.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 которые напоминали ему описание первых дней земного шара. Исумительно! Ежеминутно восклицал он. Если вообразить, что это не океан и воздух, а огненная стихия раскаленных газов, то мы получим первую картину того далекого времени,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 Держался на поверхности бурного океана, как поплавок. «Ну, — Ну-ну, нажми еще сильнее, — поощрял Тюменев звезду. — Еще одно усилие, и ты вырвешь из океана маленькую водяную планетку, подобно тому, как твоя сестра некогда вырвала из недр солнца кусок его огненной материи. «Нажми же еще немного, поднатужься!» Савича и Архимеда очень забавляло никогда не испытанное ощущение потери веса собственного тела. Они приподнимали друг друга, задвигали вещи, подпрыгивали к потолку. Во время этой возни они не заметили,